Часть вторая. Трудности и ступени мастерства. Родители постоянно жалуются, что, несмотря на кажущуюся простоту формулы активного слушания, по-настоящему выслушать ребенка не получается. Для иллюстрации приведу отзыв одной читательницы. Чтобы выслушать ребенка, я должна понять, что он переживает, и найти правильные слова. Иногда такие слова не сразу приходят в голову, а лезут привычные замечания вроде «сам виноват» или «ну хватит». А со старшим сыном еще сложнее. Иногда он говорит долго и не очень связно, и тогда нужно его понять, составить фразу и ответить. В результате сочиняя фразу, я теряю смысл, а вникая в смысл, забываю о правильных словах и паузах. Привычные слова из типичных ошибок уже готовы сорваться с языка и мешают. Я теряюсь и забываю, что именно он сказал. Он видит мою напряженность, а когда я все-таки правильно что-то говорю, мой голос звучит искусственно. Он это слышит и вообще отказывается продолжать. Иногда замечает, Что-то ты стала не такая, говоришь странно. Лучше давай по-старому. Так или примерно так говорят все, с кем мне приходилось сталкиваться на семинарах, тренингах и в частных беседах. Хочу заверить, что такие затруднения вначале очень естественны. Одна из причин, как мы видели, наши привычные фразы, в которых мы даем советы, критикуем или поучаем. Другая причина — распространенные ложные мнения и установки. Часто думают, сочувствовать – значит вместе грустить и давать советы. Воспитывать – значит критиковать, указывать на ошибки. Активно помочь – значит снять груз вины или заботы. Как мы увидим дальше, эти привычные движения наших чувств и мыслей приходится пересматривать при встрече с реальными ситуациями. Иными словами, для овладения искусством общения необходимо работать не только с внешней речью, то есть словом и фразами, но и с собственным сознанием. Усилия стоят того, потому что результат, а именно взаимопонимание и душевный контакт с ребенком или близким, делает нас счастливыми. Об этом мы тоже поговорим позже. А сейчас обратимся к важным дополнительным сведениям и подсказкам, которые помогают быстрее и лучше освоить активное слушание. Вопросы, которые далее следуют, не выдуманы, они собраны от многих читателей первой книги. Тонкости техники. Еще вопросы и ответы. Если ребенок еще не говорит, можно ли его активно слушать? Конечно, можно. Больше того, матери, как правило, делают это интуитивно. Посмотрим, как это происходит. Вот грудной младенец начинает беспокоиться. Покряхтывает или плачет. Мать подходит и ласково говорит. «Что такое?» «Наверное, ты проголодался. Хотя еще рано. А может быть, ты хочешь пить?» Дает ему бутылочку с водой. Но ребенок крутит головой, отказывается. «А, не хочешь?» «Наверное, ты просто мокренький». Пробует. «Нет, сухой». «Наверное, ты просто устал лежать на спинке» берет его на руки. Что происходит? Мать озвучивает недовольство ребенка, показывает, что она с ним ищет, в чем его проблема. Ребенок еще не понимает ее слов, но действиями она старается помочь, и голос ее звучит сочувственно. Мать слушает его интонацией и делом. Как не бояться периодов молчания во время беседы? Прежде всего, замечу, что молчание молчанию рознь. Иногда молчание может означать обиду или ссору, а иногда уважение к собеседнику, к пространству другого. При активном слушании молчание очень важно и имеет особое значение. Напомню, что по правилам активного слушания вы обязательно держите паузу после вашего ответа и вообще следите за тем, чтобы большая часть времени разговора принадлежала вашему собеседнику. Однако начинающие слушатели часто торопятся ответить, предполагая, что чем быстрее они отзовутся, тем лучше. Пауз боятся, потому что думают, что говорящий почувствует себя некомфортно. В действительности чаще происходит наоборот. Собеседник не успевает сказать все, что хотел, Ваши фразы мешают ему сосредоточиться и подумать. А вы порой выглядите как попугай, без особого смысла повторяющий сказанное. Именно случаи поспешного повторения слов говорящего порождают негативные отношения к активному слушанию и жалобы на его искусственность. Чтобы избежать всего этого, стоит помнить о пассивном слушании. Ведь пассивное слушание – это вариант активного слушания, но только без ваших развернутых ответов. Вы активны в том смысле, что настроены на волну говорящего и обнаруживаете это позой, мимикой, жестами, междометиями. Итак, не стоит торопиться отвечать. Дайте вашему партнеру договорить и еще повремените с ответом. Побудьте с ним в молчании. Эта пауза даст вам время подумать о его проблеме и найти нужные слова. Запишем эту важную рекомендацию. Важно помнить о периодах пассивного слушания при беседе. Паузы работают и на вас, и на собеседника. А как узнать, когда пора прервать молчание? Вот один из рецептов. Внимательно следите за глазами собеседника. Если его взор устремлен внутрь или в сторону, или мимо вас, значит, сейчас он занят своими мыслями и от вас ничего не ждет. Если же он вопросительно взглянул на вас, значит, вы можете снова вступить в разговор. А у меня активное слушание не работает. Дочь продолжает не слушаться. Что мне делать? На просьбу описать конкретную ситуацию мать рассказывает. «Вчера я ей говорю, пора идти спать, уже поздно». Она отвечает, «Не пойду, рано еще». Я ее активно послушала. «Ты не хочешь идти спать?» Она в ответ «Да, не хочу» и продолжала смотреть телевизор. В основе таких вопросов лежит, к сожалению, очень стойкое, ошибочное предположение. Не следует думать, что активное слушание предназначено для того, чтобы ребенок выполнял ваши желания или требования. Это вовсе не какой-то еще один хитрый способ добиться своего. Как уже много раз говорилось, уметь правильно слушать ребенка нужно для того, чтобы установить с ним контакт. Когда он убеждается, что вы готовы его понять, он легче идет вам навстречу, хотя не обязательно в ту же минуту. Когда ребенок убеждается, что вы готовы его понять, он легче идет вам навстречу, хотя не обязательно в ту же минуту. Этот же вопрос позволяет напомнить о том, что активное слушание нужно использовать не во всех, а только в определенных ситуациях, а именно когда сильнее переживает ваш ребенок, а вы относительно спокойны. Подозреваю, что в только что рассказанном случае больше беспокоилась мать. Что делать в таких ситуациях, мы будем обсуждать в следующем выпуске. Что делать, если ребенок не желает общаться, и попытки поговорить с ним отвергаются с самого начала? Ваша беседа может не пойти по очень разным причинам. Во-первых, вы можете допустить одну из типичных ошибок. Предположим, сын пришел домой с гуляния хмурой. Следующие возможные фразы будут неудачными. Что опять случилось? Распросы с оттенком критики в слове «опять». Наверное, подрался с кем-то или с Мишей поссорился. Диагнозы. Нечего киснуть, садись за уроки. Нравоучение, приказ. Ясно, что при таком начале разговор вообще не состоится. Во-вторых, неловкая попытка соблюдать правила может вызвать подозрение и протест, как в следующем случае. Рассказывает мама, участница занятий для родителей. Прихожу и начинаю активно слушать сына подростка. Повторила его слова. А он говорит: Что это ты так странно со мной разговариваешь? Я рассказала, что мы проходим такой прием на занятиях. Так вышло еще хуже. Ну нет, я тебе не кролик, нечего со мной экспериментировать. Что мне теперь делать? Не стоит торопиться, рассказывать все близкому или ребенку, которого вы хотите послушать. Он не должен знать о вашей двойной задаче, проявить сочувствие и освоить технику слушания. Можно с гораздо меньшими издержками для начала послушать его пассивно, о чем мы только что говорили. Это вам поможет следить за интонацией голоса, который порой красноречивее слов. А к естественным интонациям фраз вы придете после некоторой практики. А есть ли другие причины непринятия ребенком активного слушания? Да, есть еще одна опасность. Пытаясь правильно слушать, вы можете невольно усугубить проблему ребенка, и тогда тот не захочет продолжать. Посмотрим на такой короткий разговор. «Дочь, знаешь, у меня не очень получается с математикой». «Мать, ты считаешь, что в математике ты тупица?» «Дочь, ну нет, это ты уж слишком. Вот всегда так, и пожаловаться нельзя». Усиление негатива в вашем ответе может быть не таким резким, тем не менее все равно может затормозить беседу. Вот рассказ матери на ту же школьную тему. Приходит сын из школы. Вижу, чем то расстроен. Хочется спросить, что случилось? Но по опыту знаю, что ответит ничего, поэтому действую более грамотно и говорю. Ты в плохом настроении? А он в ответ «да» и молчит. Тогда я. «Ты очень расстроен», а он сердито. Но ну сказал же «да»» и ушел в другую комнату. «Что мне было делать?» Заметим, что мать начала хорошо и получила первое «да» сына признак начавшегося контакта. Но затем мать сделала на первый взгляд незначительную ошибку. Во второй фразе сказала «очень расстроен». «Это очень...» могло прозвучать не как сочувствие, а как невольное усиление мрачного настроения сына. Итак, при активном слушании необходимо следить за тем, чтобы ваши слова не усиливали негативное чувство или трудность ребенка. Но никто не застрахован от ошибок, и может случиться, что разговор все-таки не пошел. Что же тогда делать? Мы уже знаем, что «всякое «да»» говорит о начавшемся контакте а всякое «нет» о прерывании его. Но вы всегда можете озвучить его отказ и таким образом получить снова «да». Главное, не теряйтесь. Возьмем тот же разговор матери. После первого «да» мальчик замолчал. Подождав немного и особенно видя, что сын отвернулся, мать могла бы сказать «И разговаривать не очень хочется». Скорее всего, сын ответил бы «Да, не хочется». И это был бы знак возобновления контакта, пусть не разговора, но взаимопонимания. После этого мать могла бы оставить сына в покое, избежав его раздражения. Итак, мы можем записать следующее. Если вы натолкнулись на нежелание ребенка продолжать беседу, не теряйтесь. Вы можете озвучить это его нежелание, и тогда снова окажетесь настроенным на его волну. В продолжении подобного разговора могут быть и другие варианты. Например, мать могла сказать. «Ты расстроен и хотела бы как-нибудь развеяться? Может быть, закусим? У нас сегодня вкусный борщ?» Здесь высказывается догадка, что мальчик сейчас не хочет думать о неприятном. К тому же он, скорее всего, голоден. Верность догадки проверится тут же его ответом «да» или «нет». Что же касается предложения «закусить», то мать здесь переходит к активному слушанию делом. А такую форму внимания порой ничем не заменишь. Приведу еще один маленький пример успешной реакции мамы на отказ ребенка. Моей дочке два года и десять месяцев. Вчера идем с ней на занятия. Дочка застревает около любимого сугроба, говорит. «Не хочу на занятия, хочу гулять». «Не хочу на занятия». Хотя мы торопились. Я не стала ее тянуть, а сказала «Не хочешь идти? Хочешь гулять?» «Да». «Хочешь в сугробе поваляться?» «Да». «А что тебе мешает?» — очень сильно задумывается потом. «Не знаю». Еще думает, я молчу. Пару раз говорит «хочу гулять». Потом думает еще и вдруг произносит «Пойдем на занятие. Так бастион сопротивления ребенка падает, когда ему уже не нужно воевать. Как продолжить беседу? Часто спрашивают. Бывает, беседа останавливается, и ты не знаешь, что говорить дальше. Ты уже повторил, что он сказал. Снова повторять нет смысла. А теперь он молчит, и ты молчишь. Что делать? Действительно, продолжение доверительного разговора — дело непростое. Многократное повторение слов или фраз не помогает. Здесь можно действовать по-разному. Во-первых, можно просто помолчать. О том, что не стоит бояться молчания, мы говорили выше. Замечу, что молчание может быть долгим. Например, Роджерс мог держать паузу по 5-10 минут. Важно только при паузе не терять контакта, например, глаз, чтобы по некоторым признакам вашего поведения ребенок чувствовал, что вы продолжаете быть с ним. Во-вторых, очень помогает фраза. И ты очень хочешь, чтобы... И дальше вы называете то, что по вашему предположению он хочет. Или еще лучше даете ему завершить эту фразу, то есть сказать, о чем именно он мечтает или что намеревается сделать. Эти слова могут дать разговору новый поворот, направить его в конструктивное русло. Техника ⁇ это еще далеко не все. Подробности и детали техники активного слушания очень важны. Они помогают найти нужные интонации, слова и фразы, помнить о паузах и многое другое. Не сомневаюсь, что при желании и некоторых усилиях вы все это освоите, о чем говорит опыт многих родителей. Об этом они с удовольствием рассказывают и пишут в письмах. В то же время важно различать технику активного слушания как набор правил, и технику активного слушания как искусство контакта. Недавно в интернете мне попалось обращение матери за помощью. Мой сын меня не слушается, не учится, не помогает, грубит, совсем разболтался. Не знаю, что делать. Только, пожалуйста, не говорите мне об активном слушании по гиппенрейтер. Оно совершенно не помогает. Похожие слова прозвучали на недавней моей встрече с читателями. Одна мама сказала, «Моей дочери семь лет. Когда она была еще совсем маленькой, я купила и прочла все ваши книги и до сих пор их читаю. Я знаю все, и как активно слушать, и многое другое, о чем вы пишете. Я все это делаю, и никакого результата. У нас с дочкой все время находит коса на камень». Тогда я предложила тут же провести маленький эксперимент. Согласие мамы... Мы решили посмотреть, как именно она освоила все. Разыграли одну из обычных сцен ее столкновения с упрямой дочкой. Я была в роли дочки. Повторив первую фразу дочки, мама со второй фразы повысила голос и потребовала прекратить эти капризы. Настоящее активное слушание не получилось. Мать призналась, что в этой разыгрываемой сцене в ней поднялась привычная волна гнева. Итак, подход к технике, как к набору правил для усвоения, тем более чтение о ней в книге, не помогает, и в результате появляются негативные отзывы в адрес активного слушания. Но помимо внешней стороны, подлинное активное слушание имеет внутреннюю сторону. Это эмоциональное состояние слушателя как реакция на сказанное ребенком. А такая реакция зависит от многих внутренних установок родителя. Не возлагайте все надежды на технику. Сама по себе она не работает. Важны еще и ваши внутренние переживания. В связи с этим стоит посмотреть на некоторые свои привычки и принципы. Насколько вы категоричны в своих ожиданиях и требованиях? Что запрещаете или разрешаете? Во что вмешиваетесь? Как реагируете на непослушание? За что наказываете? Эти и подобные вопросы обсуждаются во многих книгах, в них можно найти правильные советы. Но многие читатели не могут им следовать, изменить себя в лоб даже при сильном желании не получается. Менять свои установки и чувства прямыми стараниями людям не удается. Тем не менее, выход есть.